Да, я Хуарес. Добрый вечер. Простите за беспокойство. Какое там беспокойство? Проходите сюда, сеньор Хуарес. Располагайтесь как дома. Одну минутку. Усадив гостя, Жерар принес бутылку вина, стаканы и сел рядом. У нас во Франции не принято вести серьезные разговоры в сухомятку, сказал он. Ваше здоровье. Гость поблагодарил и отпил вина, вытерев рукой, коротко подстриженные сидеющие усы. «Хессус передал мне свой разговор с вами», — сказал он, кашлянув. «Поэтому я и пришел, чтобы окончательно это выяснить, сеньор». Бисонье. Да, простите, Бисонье, неожиданно правильно повторил Хуарес. «Вы сами понимаете, нечего и говорить о том, как я благодарен за вашу готовность помочь. Но прежде чем впутать вас в это дело я должен сказать вам о риске, которому вы подвергаетесь. Никакому риску я не подвергаюсь, сеньор Хуарес. Дон Кэсс совершенно правильно заметил, что мой паспорт служит мне и вам. Лучшие гарантии от полицейского любопытства. Конечно, кивнул Хуарес, посадить вас не могут, но в случае чего вас могут выслать из страны. Теперь с такими вещами не церемонится. Ну что ж, — Вышлют так вышлют, — пожал плечами Жерар, подливая в стаканы. — Но будем надеяться, что этого не случится. — Будем надеяться. — Здоровье ваше, сеньоры! — Благодарю. — Курите, сеньор Хуарес. К сожалению, не могу вас угостить, у меня трубка. — Спасибо, у меня есть. Дон Луис достал из нагрудного кармана пачку аванти. — Не помешает? — улыбнулся он, показывая Жерару тонкую черную сигару, похожую на сухой корешок. Запах у них, знаете ли... Знаю, сам когда-то курил. Крошил и курил в трубке, ничего страшного. Да, если привыкнуть, то ничего. Так вот, сеньор Биусанье... — Прошу прощения, — перебил его Жерар. — Вы что, говорите по-французски? — Нет, не говорю, но когда-то объяснялся, — улыбнулся Дон Луис. — Я прожил у вас около года. В концлагере, под Тарбом. — Понятно. Я вас перебил. Вы что-то хотели сказать? — Ну, я хотел договориться о наших, так сказать, деловых отношениях. — Прежде всего, надеюсь, это вас не обидит, нельзя ли сделать так, чтобы для вашей сеньоры я был просто нанятым садовником, ну, или там, сторожем? — Да, так будет лучше, — кивнул Жерар. — По-моему, да. Я, понятно, буду делать все, что потребуется, иначе это может выглядеть подозрительно. Денег никаких мне не нужно, кое-чем помогут друзья, да и вообще я привык обходиться немногим. Но, знаете, это уже не по-деловому, — возразил Жерар, выколачивая трубку о крае пепельницы. Вы могли бы просто жить на кинте в качестве моего гостя. Но если вы предпочитаете работать, а я согласен, что это будет выглядеть более естественно, то давайте договоримся так. Вы у меня работаете, я вам предоставляю жилье, стол и обычное жалование садовника. Согласны? Придется согласиться. Что ж с вами делать? Понятно, это меня устраивает больше, но... Вы говорили Хессесу, что не собираетесь никого нанимать, поэтому я и не хотел быть в тягость. Да нет, я по другим причинам не собирался этого делать. «Когда вы хотели бы перебраться на Кинту?» «Ну уж это зависит от вас, патрон. Мы вообще договорились с владельцем на 1 сентября. Он должен там кое-что привести в порядок. Если можете подождать пару недель, переедем вместе. А если предпочитаете раньше, то я вас туда якобы пришлю для помощи. Он будет только доволен». Дон Луис задумчиво пожевал свою черную сигарку. «Пожалуй, так будет разумнее». Чем раньше, тем лучше. Владелец не слишком любопытен. А черт его знает. Я встречался-то с ним всего два раза. В любом случае, его там не будет. А на эти дни придумайте, что говорить, если станет расспрашивать. В общем, я с ним договорюсь. Вы позвоните мне завтра к вечеру или зайдите, если будете поблизости. Я позвоню. Прекрасно. «А сейчас давайте прикончим бутылку». Жерару уже начинал нравиться этот спокойный, немногословный человек. «Если чилийское вино вам по вкусу?» «Да у меня, знаете, вкус не слишком избалован», — усмехнулся Хуарес. «А вообще чилийские вина хороши. Давно вы здесь?» «В Америке?» «Два года». «Ах, новичок, как говорится, зеленый гринго, не в обиду вам быть сказано!» У глаз Дона Луиса собрались морщинки. «А хорошо, говорите по костильски Долго учили?» «Вообще не учил». «Так, просто на слух». «Значит, у вас способности?» «Я тут знаю людей, по двадцать лет живут, а говорят хуже». Его глаза встретились со взглядом Жерара, задержались на пару секунд и скользнули в сторону. — Ваша работа? — спросил он, кивнув на висящую на стене акварель. — Нет, я пишу маслом. Так — Так-так. — Кстати, сеньор Биесунье, вам даже не интересно, что такого натворил человек, которого вы будете прятать? Жерар, занятый чисткой манштука трубки, поднял голову и удивленно глянул на Хуареса. — Мне никогда не задавали таких вопросов самому когда прятали во время войны. И я тоже не собираюсь их задавать. Это не мое дело, что вы там натворили. За вас просил Дон Хесус, этого достаточно. А то, что вы не фашист, вытекает из вашего прошлого. Интербригада, Тарпские лагеря и так далее. Я не профессиональный конспиратор, сеньор Хуарес. Но я не такой дурак, чтобы не уметь вести себя в известных случаях. «Да вы не обижаетесь». — добродушно сказал Дон Луис. — А теперь, кроме шуток, сеньор Биусанье, ценю вашу скромность и все такое. Но чтобы было спокойнее, я вам скажу вот что. Полиция меня не разыскивает. Она даже не знает, что я в столице. Если узнает, то огненная земля мне обеспечена и надолго. А мне нужно побыть здесь несколько ближайших месяцев, чтобы устроить кое-какие дела». Очень рад, если смогу оказаться полезен. Меня только удивляет одно. Да. Только не истолкуйте мой вопрос превратно. Неужели так трудно спрятаться в Байросе, что вы вынуждены прибегать к помощи незнакомого человека? Черт побери, я всегда считал, что в этом Вавилоне можно затеряться буквально как иголка в сене, и ни один дьявол тебя не сыщет. Четырехмиллионный город «И никакой регистрации по месту жительства, никаких адресных столов!» Дон Луис улыбнулся. «Просто вы не знаете, что такое наша федеральная полиция, сеньор Биусанье. Специалисты считают ее одной из лучших в мире, да иначе и быть не может. К нам год за годом съезжало жулье со всей Европы. Да мы бы здесь пропали безумелой полиции. Ну а вот мне приходится от нее прятаться». — Нет, это не так просто, как вам кажется. — Ясно, — он пожал плечами. — У меня есть друзья в городе. Но они все живут как под стеклышком, сами понимаете. Остановись я у любого из них, и завтра же это станет известно на улице Морено. На улице Морено помещается управление полиции. Мы большие друзья с братом Дона Хесуса. Вот он и сказал мне о вас. — Это вы... Помогли тогда устроить девочку в санаторий. Я достал ему небольшое пособие через фонд Эва Перон. Но, словом, он мне о вас наговорил много хорошего, иначе я бы, понятно, поискал другой выход. Нет, в буэнос не так легко спрятаться. Они сидели друг против друга, разделенные низким столиком, на котором стояло вино, пепельница и жестянка с табаком. Жерар обратил внимание на руки своего нового знакомца, небольшие, как обычно, у аргентинцев, и сильно загорелые, они как-то особенно спокойно лежали на подлокотниках кресла, почти не шевелясь, и лишь изредка подчеркивая ту или иную фразу сдержанными движениями пальцев. Первый аргентинец, который скупится на жесты, подумал Жерар, очевидно, привычка к профессиональной скрытности. Интересно, чем он вообще занимается, кроме заговоров?